им не прожить 172 года ожидания возврата экспедиции. 168 независимых лет пути и 4 года исследования на планетах, а для путешественников всего около 80 лет. Дар ветру с его родом занятий не дождаться даже прибытия лебедя на планеты зеленой звезды. Как и в прошлые дни сомнений, Дарветер восхитился смелой мыслью Ренбоза и Мвена Масса. Пусть опыт их не удался, пусть этот вопрос, затрагивающий фундамент космоса, еще далек от разрешения, пусть он окажется ошибочной фантазией. Эти безумцы... Гиганты творческой мысли человечества, ибо даже в опровержении их теории и опыта люди придут к огромному взлету знания. Дар ветер, задумавшись, чуть не споткнулся, о сигнал зоны безопасности, повернул и заметил у подножия самодвижущейся башни телепередачи знакомую фигуру подвижного человека. Ероши непокорные, рыжие волосы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 Я провожал Аэлу. Для меня очень важны данные по гравитации столь тяжелой звезды. Узнал, что я ведь вы и остался? Дар ветер молчал, выжидая пояснений. Вы возвращаетесь на обсерваторию внешних станций по просьбе юния Анта? Дар ветер кивнул. Ант в последнее время записал несколько нерасшифрованных приемов по кольцу. Каждый месяц производится прием сообщений вне обычного времени информации, и момент включения станции сдвигается на два земных часа. За год проверка проходит земные сутки, за восемь лет всю стотысячную галактической секунды. Так заполняются пропуски в приеме космоса. В последние полугодия восьмилетнего цикла стали получаться, несомненно, очень дальние, Непонятное нам сообщение. Я крайне интересуюсь ими и прошу взять меня для помощи в работе. Лучше я буду помогать вам. Записи памятных машин мы просмотрим вместе. Им масс»? Конечно. «Ветер» — это замечательно. Я очень неловко себя чувствую после злополучного опыта. Я так виноват перед советом. Но с вами мне легко. Хотя вы и член совета, и бывший заведующий, и не советовали делать опыт. Венмас тоже член совета. Физик призадумался, вспомнив что-то свое, и тихо рассмеялся. Венмас он чувствует мои мысли и пытается воплотить их в конкретность. Не в этом ли воплощении ваша ошибка? Ренбос нахмурился и перевел разговор. Ведоконк,